Мы же станем приглядывать за вами, чтобы вы были в полной безопасности. Впервые за все это время она улыбнулась, кивнула головой и вышла из комнаты. Джефф вновь расплылся в улыбке. Я очень часто задавался вопросом. Как тебе удалось охмурить нашу мать? Кажется, теперь начинаю. Райдер как-то странно посмотрел. «Желторотый ты еще! Попробуй такому объясни!» Джефф пошел из комнаты, продолжая улыбаться. Во время обеда настроение у всех было мрачное. Отсутствие Сьюзен, которая сидела все время около своей раненой дочери, не способствовало улучшению царившей в зале атмосферы. Карлтон тоже отсутствовал, но на это никто не обратил внимания потому что заместитель начальника охраны Сан-Руфина был по своей натуре человеком малообщительным, угрюмым и замкнутым. Все решили, что он пребывает в депрессии, не смог организовать их должным образом, присутствующие молча поглощали пищу, стремясь как можно быстрее покинуть обеденный зал. Хелли, Брэмуэлл и Шмидт, Собрались в гостиной Барнетты, который, вооружившись бокалом с мартелем, пытался разыгрывать из себя гостеприимного хозяина. — женщиной что-то творится, — по привычке, не обращаясь ни к кому конкретно, — заявил Барнетт. — Кого вы имеете в виду? — осторожно спросил Брэмэл. — Как кого? — Конечно, миссис Райдер. Мне кажется, он... рассудительно заметил Хелли. Милая? О, конечно, конечно. Да не просто милая, самая настоящая красавица. Но с психикой у нее не все в порядке. Впрочем, ничего удивительного нет. Все это, он махнул по сторонам, не могло не оказать на нее влияния. Женщины — создание слабое. После обеда я зашел к ней, чтобы засвидетельствовать свое почтение и выразить сочувствие по поводу ранения дочери. Бедная девушка все время лежит, ужасно плохо себя чувствует. Можно было подумать, что в Пегги Райдер стреляли чуть ли не из пулемета. Я вообще-то довольно спокойный человек. Продолжал он, явно не зная о своей репутации Но тут даже я не сдержался и взорвался Заявил, что этот Морро самый настоящий злодей Хладнокровный убийца, которого следует уничтожить Что это чокнутый, по которому давно психушка плачет И поверите ли, она не согласилась со мной Совершенно не умеет разбираться в людях Он печально покачал головой Присоцентрайдер заявила, что его действительно необходимо отдать под суд Но он, дескать, не такой уж плохой человек Добрый, внимательный и намного умнее прочих А я-то думал, что она умная, даже весьма умная женщина барнет вновь покачал головой, то ли укоряя себя за то, что не смог правильно оценить ее характера, то ли придя к выводу, что от женской половины человечества ничего хорошего ожидать не приходится. Он одним залпом допил свой коньяк, и вот я спрошу вас, господа, что делать, как вы считаете? Коньяк сомневаться не приходится, тут я полностью согласен с вами по-прежнему соблюдая предосторожность, произнес Брэмуэлл. Но не столь аморален, как мог бы быть настоящий безумец. Если бы он хотел ошарашить всех своим дебютом с атомной бомбой, существование которой никто из нас не сомневается, то взорвал бы ее без всякого предупреждения и не в пустыне, а скажем на Уилшерском бульваре чушь собачья хитрости и коварству характерные признаки полного сумасшествия способ у